Глава третья. С чего начинается утро у нормальных людей? С неспешного пробуждения и плавного вхождения в новый день. Мое утро началось со спешки и панического проспала. Такое запросто может случиться с тем, кому приходится ждать, пока из ресторана вынесут дурацкие шарики и выметут лепестки пионов с пола. Я наскоро оделась, умылась, наложила тон на лицо. На остальной макияж времени не осталось. Так что красить ресницы и губы пришлось уже на работе. И именно в этот момент мисс Ривер вновь решила довести меня до сердечного приступа. Я готова была поклясться на крови, месячной зарплате и рекламном проспекте нашего отеля, что секунду назад у меня за спиной никого не было. Трудно не заметить вошедшего, если стоишь перед огромным зеркалом над умывальниками. Но стоило мне на миг опустить глаза, чтобы положить помаду в косметичку, как в затылок прозвучало. «Сюзанна!» На этот раз я даже не вздрогнула. Возможно, вчерашний день повысил мою стрессоустойчивость до какого-то нового уровня. К тому же я все еще была зла на начальницу за то, что она фактически отправила меня на свидание. Пусть и сама вряд ли об этом догадывалась. «Доброе утро, мисс Ривер!» Невозмутимо поздоровалась я с зеркальным отражением управляющей. Чопорная леди обиженно поджала губы. «Буду признательна, если ты все же повернешься ко мне лицом!» Я послушно обернулась. В конце концов, она такая же служащая, как и я, разве что рангом повыше, и к причудам Джеймса Коллинза уж точно не имеет никакого отношения. «Прошу прощения, мисс Ривер, вчера у меня был тяжелый день». «Я понимаю», — со вздохом кивнула она. «Она сказала это так искренне, что я ушам не поверила. Луиза Ривер меня понимает?» В этот момент она была почти похожа на человека. Чудеса! Впрочем, удивиться как следует мне не дали. «Боюсь, дорогая», — продолжила управляющая. «Испытания еще не закончились. Тебя хочет видеть владелец отеля. Прямо сейчас». «Кто меня хочет видеть? Мистер Фортескио?» Милейший дедушка последние 200 лет предпочитает ведению бизнеса игру в гольф и подсчет прибыли. Он и в кабинете-то своем почти не появляется. Всеми делами занимается молодой энергичный управляющий. Интересно, что же я такого натворила, что он решил поговорить со мной лично? «Зачем?» — Изумленно воскликнула я. «Понятия не имею, но думаю, что скоро ты сама все узнаешь». Она вдруг улыбнулась и разгладила лацко на моем пиджаке. «Уверена, тебе нечем беспокоиться». Это тебе она так выразительно выделила, что мне стало не по себе. Сразу же захотелось запереться в туалетной кабинке, желательно навсегда, но было уже поздно. «Поторопись, не стоит заставлять его ждать». На негнущихся ногах я двинулась к выходу. «Меня ждет хозяин отеля. Иногда я ужасно не люблю свою престижную работу. А вот сейчас...» Просто ненавижу. У кабинета нашего владыки и повелителя я на секунду остановилась. В конце концов, почему я нервничаю? С работой я справляюсь. А значит, ему нечего мне предъявить. Если, конечно, если приставучий красавчик Коллинз на меня не нажаловался. Мог он сделать какую-нибудь подлость? Не знаю. Судя по вчерашней выходке, он не из тех, кто привык сдаваться. А уж фантазии у него хватит на что угодно. Так что, вполне вероятно, Джеймс Коллинс способен вообще на все. Я осторожно постучала. Но дверь была не заперта. Она мягко распахнулась передо мной, явив вход в святая святых. Никогда раньше я здесь не бывала. И вряд ли кто-то из персонала бывал, кроме разве что управляющей. Я с любопытством огляделась. Пол был застелен таким пушистым ковром молочного цвета, что мне сразу же захотелось разуться. Пройти по этому дивному облаку в обуви казалось кощунством. Небесно-голубые стены были украшены большими черно белыми фотографиями. Наверняка какого-нибудь знаменитого фотографа. Морские пейзажи. «Но что же вы топчетесь на пороге?» Вернул меня к реальности смутно знакомый голос. «И совсем не старческий». «Входите». Я вошла инстинктивно, стараясь по возможности мягче и невесомее ступать по роскошному ковру. В самой глубине кабинета в Эркере располагался массивный письменный стол мистера... «А где мистер Фортескью?» Глупо спросила я, уставившись в зеркальные линзы солнцезащитных очков Джеймса Коллинза. Джеймс Коллинз, в отличие от меня, не выказывал никаких признаков растерянности. «Наоборот...» Он радовался, как ребенок, которому, наконец, удалось застать врасплох строгую учительницу. «Теперь я за него», — довольно заявил он. «Вам не кажется, что шутка затянулась?» — раздраженно сказала я. «В любом случае, мне пора работать, а вы развлекайтесь, раз уж добрый дядюшка Фортескио позволил вам поиграть в его кабинете». «Не совсем так. Сегодня утром я купил этот отель». «Вот это поворот!» Я безмолвно взирала на нового владельца. Он встал из-за стола. Легкий, гибкий, как хлыст, и такой же опасный. Почему-то сегодня он решил отказаться от обычных деловых костюмов в пользу искусно потрепанных джинсов и светлой футболки. На мгновение я залипла, не в силах отвести взгляд от крепких плеч и... мускулистых рук. «Стоп! Хватит его рассматривать!» И... мистер Фортескью? «Согласился?» Все еще не могла поверить я». «С радостью!» «Скажу честно, единственное, что его всерьез интересовало, это пожизненный vip абонемент в наш гольф-клуб». «Очень похоже на правду. Увы, видимо, придется смириться с тем, что невыносимый мистер Коллинз теперь мой босс». «А вы умеете управлять отелем?» Вырвалась вдруг у меня. Крайне бестактный вопрос». Но и меня можно было понять. Я вспомнила все, что читала о нашем новом владельце. Деловая хватка, кажется, не входила в список его достоинств. Кроме сногсшибательного обаяния, в этом списке, похоже, вообще не было никаких пунктов. И ни одного прекрасно управляемого бизнеса в его резюме тоже не было. Вообще-то, у меня хорошая работа, получить которую было не так просто. И последнее, что мне сейчас нужно, чтобы наш отель разорился, а я осталась на улице. Это еще зачем? Совершенно искренне удивился Джеймс Коллинс. Я даже не нашлась, что ответить. А он продолжил. «Насколько я понимаю, здесь есть управляющий, и он отлично справляется со своей работой». Ну да, и правда, что это я занервничала. Мистер Фортескью тоже управлял преимущественно клюшкой для гольфа, и ничего с нашим отелем не случилось, а я, кажется, только что прокололась. «Не стоило так беспардонно сомневаться в компетентности босса, если я хочу сохранить работу». «И для чего же вы меня вызвали?» Спросила я как можно официальнее. «Начну с главного. Я отменил глупый запрет на романы между персоналом и гостями отеля. Так что?» Он коварно улыбнулся. «Теперь нам ничто не мешает». Я застыла на месте. «Так он ради этого купил отель?» «Он сумасшедший! Ну точно сумасшедший! Маньяк!» «Благодарю вас, мистер Коллинз», — ядовито улыбнулась я. «Мне приятен ваш интерес, но нет. Я не буду с вами встречаться. Даже если вы издадите соответствующий приказ и добавите этот пункт в мои должностные обязанности». «Хм, а это мысль», — задумчиво протянул он. «Что?» «Что? То есть я еще и подбросила ему идею!» Нет, ну это совершенно невозможно. Не советую. Вы, конечно, теперь владелец отеля, но рабство давно отменили. Если вы что-то подобное сделаете, я буду отстаивать свои права в суде. воинственно заявила я. Ну, нет так нет. Беззаботно пожал он плечами. Но попытаться ведь стоило. Он не выглядел слишком огорченным. И это почему-то неприятно царапнуло. Нет, не потому, что я мечтаю, чтобы меня настойчиво домогались. Просто, когда мужчина покупает целый отель, чтобы сходить с тобой на свидание, это странно, пугающе, но в какой-то степени лестно. Но, кажется, для мистера Коллинза это просто такое развлечение. И главный приз, то бишь я, его не так уж интересует, лишь бы было весело. А ему, похоже, весело. Вот и мне не стоит воспринимать это всё всерьёз. «Значит, я могу идти?» «Конечно. Хотя, если вы предпочитаете остаться...» Он окинул меня плотоядным взглядом. Возражать я не стану. У двери я задержалась. Что-то не давало мне так просто уйти. Была тут какая-то неправильность. И я вдруг поняла, какая. «Мистер Коллинс! Мой новый босс успел отвлечься на чёрно -белый пейзаж на стене, но, услышав мой голос, тут же обернулся. «Что, вы уже передумали? Куда мы пойдем? Я пока плохо знаю город. Какое место лучше для свидания?» Я даже не стала на это реагировать. Я хотела спросить. «Почему на вас?» «Солнцезащитные очки. Их не носят в помещении?» Он усмехнулся и медленно стянул очки с переносицы. Я ахнула. Синяк, который я поставила ему вчера, расплылся, залив бордово-фиолетовым цветом скулу и область под глазом. Сейчас замажу. Вздохнула я и отправилась за косметичкой. Не знаю почему, но сегодня гример из меня получился нервный. Руки мелко подрагивали, будто у алкоголика с богатым стажем. Наверное, все дело в стрессе, который не заканчивался с тех пор, как Джеймс Коллинс появился в нашем отеле. Ну, то есть... Теперь уже в своем отеле. Да, дело именно в стрессе, а не в том, что у Джеймса Коллинза пронзительно синие глаза и точенные скулы. И не в чувственном изгибе его губ, и дурманищем аромате парфюма. И не в том, что он так близко, что я слышу его дыхание и могу в подробностях рассмотреть каждую черточку его красивого, чёрт его, побрал лица. Что с вами, Сюзанна? Коллинс улыбался, как кот, вдоволь наевшийся сметаной. Неужели что-то почувствовал? Ну уж перебьётся. Я старательно нахмурилась. «Не болтайте, пожалуйста», — строго сказала я. «Иначе у меня вообще ничего не получится». Наконец я закончила борьбу с синяком нового босса. «Благодарю», — сказал он своим низким хриповатым голосом, от которого у меня подкашивались коленки. Я отвела глаза и скользнула взглядом по монитору его компьютера. И увидела кое-что, что заставило меня похолодеть. В строке поисковика был введен запрос, как правильно управлять отелем. М да, может и правда нужно начинать подыскивать новую работу.